Глава двадцать пятая. В поселке мой приезд не остался незамеченным. Аэролодка — шумный аппарат, а в конце мая довольно много людей было дома. У охотников ненормированный график. На выходе с рынка, где я удачно закупился продуктами и мясом для шашлыка, меня встретил Павел Павлович. «Привет, Кирилл. Слышал, ты вернулся. Переживал за тебя. Все же на болото никто не ходит. Как съездил?» «Привет, палыч В целом нормально. Болото прошли насквозь». «Участок себе начал готовить. По болоту на аэролодке выходит два с половиной дня пути». «Слышал про твою лодку-самолет. Думал, баловство. Хотя мотоцикл на четырех колесах, что ты Семену дал, всем понравился. Так, выходит, на ней по болоту ходить можно?» «Можно. Только еще надо кое-что сделать. Всего не предусмотришь. Завтра начну доработкой заниматься». «Расскажешь, что на болоте. Тут общество интересуется. Ты же первый, кто там побывал». «Не первый, Павлович. Далеко не первый. Только давай завтра. Устал с дороги. Передохну и завтра зайду. Ты еще друга своего, если сможешь, захвати. Полковник который. Там по его части». «Даже так? Ладно, завтра утром жду. Я, я позвоню в РОВД. А завтра не поздно будет? Если по части милиции есть чего, может сейчас стоит сообщить?» «Там срочного нет ничего. Давняя история. Завтра все узнаешь». «Лады, тогда не буду тебя отвлекать. Только сильно не пей. В девять, чтобы у меня был». «Не даешь поспать нормально, изверг». «Ладно, буду». Мы славно попарились в бане, отхлестали друг друга вениками до появления синяков и ссадин. Отмылись, переоделись в чистое и отлично провели вечер в беседке моего дома. Вечером нагрянулся велич и присоединился к нам. За время моего отсутствия он присматривал за домом и участком и бывал тут почти каждый день. «Все было нормально. С его слов выходило, что несколько раз приезжал Артур. У него для меня есть кое-что из моего заказа». «Я вспомню что я заказывал у Артура. Довольно внушительный список. Надеюсь, что сюрприз будет приятным». Саверич обещал через дежурных бойцов стройбата на полигоне дать ему знать о моем возвращении. «Про поездку мы почти не говорили. Саверич не спрашивал, а мы и не рассказывали. Он вообще не очень любопытный человек. Словом, отдохнули отлично». На утро вместе с Андреем мы отправились в охотхозяйство, захватив с собой блокнот с записью осмотра смотре острова Диверсантов. Андрей решил присоединиться ко мне, узнал, что на встрече будет присутствовать его начальство из РОВД. Возле конторы было довольно людно, стояла припаркованная Волга начальника милиции. Бля, влетит мне за то, что вчера рапорт не сдал, грустно сказал Андрюха, увидев машину начальника. Поругает немного, для порядка, на то он и начальник согласился я. Но тебе только завтра на работу. Ты отпускной. Скажешь, что собирался сегодня идти рапорт сдавать». В кабинете Палыча было людно почти так же, как после моего зимнего возвращения. Все те же лица, старейшины поселка, только настрой другой. В атмосфере кабинета не было скрытой агрессии, только любопытство. Рядом с Палычем сидел и начальник местного отдела милиции. Я поздоровался со всеми за руку. «Садись, Найденов. И ты, Кирюшин!» На правах самой большой шишки на этой сосне разговор начал начальник милиции. «Мне Павлович сказал, что у тебя есть что-то очень интересное нам рассказать». «Да, интересное есть. Даже не знаю, с чего начать. С самого начала начинай». Рассказ затянулся. Иногда в мою речь встревал Андрей, дополняя мой рассказ. Иногда вопросами прерывал кто-то из присутствующих. Слушали нас с неподдельным интересом. По умолчанию покинутой деревне сектантов-староверов мы не касались. Когда я закончил, все молчали. «Кто-нибудь записывает ту херню, которую я несу уже полчаса?» — обеспокоенно спросил я. «Не юмори, найденов. Вопергруппу отвезти туда сможешь? 10 человек!» — очнувшись от своих мыслей, спросил начальник милиции. «Максимум двух человек за раз. Туда день, день обратно. Если десять человек везти, то 10 дней только туда и столько же обратно». Плохо. А вертолет, ты говоришь, там сесть не сможет? Нет там места для посадки. Его из воздуха, наверное, не разглядишь. Ладно, будем думать. На обычных лодках пройти можно? Не знаю, вряд ли. Открытой воды почти нет, все заросло. На моторе точно не пройдешь, а на веслах и месяц можно туда пробираться. А если выйти и подготовить посадочную площадку? Можно и так только он не очень большой, 70 на 100 метров примерно, если площадку готовить весь остров под расчистку. Смысл потом там опергруппе работать? И то верно. Черт, тебя хоть в тайгу не отпускай, вечно найдешь нам геморроя. Кирюшин, что добавить можешь? Все подробно, Найденов, доложил. Я вел неофициальный протокол осмотра, подробно все записал, ничего там не трогали. Сегодня рапорт и мои записи будут у вас в кабинете. Бодро доложил Андрей под одобрительный взгляд своего начальника. «Это ты молодец. Хвалю. Войдешь в состав опергруппы. Ты там был. Тебе и карты в руки», — похвалил Андрея начальник, не обращая внимания на его кислое лицо. «Есть у вас хоть какие-то предположения, как туда людей доставить?» «Так точно. У меня еще один аэродвигатель есть на базе мотоциклетного мотора. Если найдется хорошая надувная лодка, то на нее поставить двигатель можно за сутки. Должен потянуть двоих». «Кирюшин с управлением справится. Кое-какой опыт в этом деле у него есть. Подменял меня несколько раз. Сможем привести на остров за раз пять человек. Это со мной и Андреем». «Уже лучше», — одобрительно кивнул начальник милиции. «Кстати, по твоим самоделкам», — продолжил он, — «мне докладывали, что у тебя и вездеход появился, и это аэролодка твоя. Вот сейчас говоришь, что еще один двигатель с винтом есть». «Откуда, дровишки? Тебе не кажется, что многовато у тебя техники? Не хочешь нам ничего доложить?» «Я не на службе и докладывать вам ничего не обязан, но все же поясню. Владею автомобилем «Победа» в нерабочем состоянии, зарегистрирован, как положено, в ГАИ. Двигатель от «Москвича» на свою аэролодку я купил официально, все документы у меня есть. Для вездехода и второго аэродвигателя использовались движки от старых списанных трофейных мотоциклов. «Купил как металлолом и восстановил. Лодку купил вместе с домом. Для изготовления рамы для вездехода и аэролодки был использован металлолом. Никакого криминала. Деньги честно заработаны. Еще вопросы ко мне есть?» «Ты, Найденов, не кипятись. Ишь, разошелся. А ты знал, что всю технику, даже самодельную, надо регистрировать. А вездеход твой еще и в военном комиссариате на учет поставить». «Конечно, знаю. Только техника еще в процессе конструирования. Сейчас, можно сказать, испытания проходит вылезают куча недоработок. Вот и аэролодку доделывать надо, как поездка на болото показала. Вот только все будет доведено до нормального технического состояния. Приду к вам регистрировать». «Ладно, посмотрим, как твои самоделки себя в деле покажут. Если все нормально будет, поможем зарегистрировать». «У меня вопрос к Палычу». «Если я сейчас поеду опять на болото у милиции-извозчиком работать, я кучу времени потеряю, а мне мой участок обустраивать надо, сезон по рыбе не упустить опять же». «Ты, Кирилл, обществу зимой помог. Мы тебя обидели?» Палыч дождался моего отрицательного кивка головы и продолжил. «И сейчас не обидим. Пока не знаю, как. Обмозговать надо, но что-нибудь придумаем». «Хорошо, Палыч, мне твоего слова достаточно». «Ладно, когда выйти сможешь». Я над составом опергруппы подумаю. Полковник был задумчив и торопился завершить совещание. Если лодку найдете, нужна неделя на подготовку. Мне ремонт на своей надо сделать и на вторую лодку-движок поставить. Хорошо, неделю у тебя есть. С топливом поможем. Лодку вторую, думаю, сможем найти. Если что, у военных попросим. Как будешь готов, сообщи через Кирюшина. Все, совещание закончено. Кирюшин, едешь со мной? Да, кстати, пришел вызов из Москвы. «Награждать тебя будут через месяц, чтобы все дела отложил и готовился к выезду». Мы расстались с Андреем, и я отправился домой. Зайдя на участок, с тоской посмотрел на свой дом. Не судьба мне, видимо, в этот сезон закончить ремонт. Тяжело вздохнул я пошел думать над тем, как затащить лодку в амбар для ремонта. Вездехода под жопой нет. Когда семён вернется, неизвестно. С помощью ручной ребёдки затащил прицеп в амбар и перегрузил на стапель. Осмотрел лодку. Ну, что сказать. Чешуя разодрана почти в хлам. В паре мест потёртости образовались и на резине баллонов. Этот вопрос надо срочно решать. Так у меня никаких камер не хватит. Надо переделать защитную раму и предусмотреть ручной запуск двигателя. Нужно усилить потёртые места. Да и по мелочи. Работы тоже хватает. Из чего изготовить чешую? Сейчас в СССР не выпускают необходимых вне материалов, значит, их надо чем-то заменить. Я долго думал над этим вопросом, пока замены резины, похоже, нет. В Советском Союзе еще не производят полиэтиленов низкого давления, в нужных мне масштабах и должного качества. ПВХ в стране уже есть, но это не тот ПВХ, к которому я привык. Из него сейчас делают в основном напольную плитку 30 на 30 сантиметров. Качество ее таково, что сломать ее не составляет труда. А на солнце она быстро теряет свои свойства и крошится. Но использование резины проблема до конца не решает. Она не скользит, растягивается и рвется, быстро протирается. Похоже, надо отходить от использования надувного корпуса и взяться за цельнометаллический из алюминия. Пока попробуй изготовить накладки на резиновые полосы из пластика от баков для пищевых продуктов, что стояли в амбаре. Баки небольшие, всего по 50 литров, и их не хватит на всю лодку. Да и полосы получаются короткие. Но на самые нагружаемые места я их все же приклепаю. На этом пока все. Сделать больше ничего нельзя. В голове никаких мыслей, чтобы еще придумать. Целый день я провозился с чешуей. Усиливал, старался плотно натягивать полосы. Веса в лодке, конечно, прибавится, но тут ничего пока не поделаешь. Потертые места баллонов усилил накладками из пререзиненной ткани. На следующий день занялся каркасом силовой рамы двигателя. Осмотрев кривой стартер от «Москвича», я понял, что мне придется изготовить новый, немного длиннее. Старый, если даже расчистить место для его применения, будет цеплять баллоны надувного пола. С ним провозился совсем немного, отрезал и наварил вставку, обточил на шлифовальном круге и покрасил черной краской. Когда закончил и примерился, понял, что делал я это зря. Отверстие под ручной запуск двигателя перекрывали лопасти винта. Учитывая, что у меня нет нейтрального положения, при таком запуске двигателя я переломаю или руки, или винт. Как выход, можно, конечно, снимать ремень с редуктора и так запускать. Но тогда встает вопрос, как его потом обратно надеть. Раскинув мозгами, пришел к решению об установке магнету. Генератор с аккумулятором останутся в качестве и резервной системы электропитания. Магнет у меня было от старого немецкого мотоцикла но оно маломощное и имеет всего одну катушку. Магнета по своей сути относится к генераторам переменного тока. В данном устройстве роль индуктора возложена на постоянный магнит, а во вращении он приводится внешней силой – валом двигателя. В итоге при вращении создается переменный магнитный ток, который и наводит ЭДС в катушке статора. Если взять магнета системы зажигания в автомобиле, то у него обязательно должны быть обмотки напряжения низкого и высокого. В цепи обмотки низкого напряжения стоит прерыватель и конденсатор. И один вывод обмотки соединен с массой, а другой – со свечой зажигания. Он вызван магнитным потоком, который постоянно изменяется, ведь магнит пересекает его своими силовыми линиями. Однако изменение магнитного потока длится недолго – считанные миллисекунды. В результате есть катушка с током в несколько ампер, которая замкнута на себя. Катушки намотаны на общее П-образное ярмо. Оно представляет собой магнитопровод. Именно в нем и возбуждается переменное магнитное поле. Происходит это за счет вращения постоянного магнита. Нередко обмоткой низкого напряжения является часть витков обмотки высокого напряжения. Подобно тому, как изготовлены обмотки автотрансформаторов, они работают вместе с выпрямителями и регуляторами напряжения. Мощность магнета довольно маленькая, примерно 100 Вт. Однако для бортового освещения и даже для того, чтобы зарядить аккумулятор, этой мощности вполне хватит. Достоинство в том, что весит оно немного, да и габариты маленькие. В двигателях внутреннего сгорания, которые работают на бензине, магнеты использовали давным-давно. Тем самым обеспечивался импульс тока для свечи зажигания когда для этой цели батареи ещё не внедрялись массово. Переделать мотоциклетные магнеты в автомобильные непросто, но можно. Другое дело, что для работы стартера всё равно нужно иметь какой-то заряд, иначе он крутиться не будет. На этого мотоциклетного маломощного магнета не хватит. Карбюраторные двигатели «Майбах», применявшиеся на немецких танках времён Второй мировой войны, Также имели систему зажигания, основанную на магнета, и несколько таких танков я видел на полигоне. Очевидно, что сейчас я переделать систему запуска не смогу. Времени мало, но заказ Савельевичу и Артуру обязательно сделаю. Возможно, они и смогут найти мне эту деталь. Пока же в качестве средства для резервного запуска двигателя придется брать второй аккумулятор. За три дня я закончил работы по ремонту аэролодки, а обещанный полковником надувную лодку для второго экипажа так и не получил. Андрей в поселке не появлялся. Видимо, после отпуска загрузили по полной. Толик, наш участковый, ничего не знал. И с этим вопросом я обратился в РВД. Начальник милиции принял меня без вопросов. «Нашли лодку, Кирилл. Только она в другом районе. Обещали привести завтра. Вы же понимаете, что ее еще переделывать придется. Там работы не на один день. Мне нужно как минимум три». «Все будет, Кирилл. Максимум перенесем срок на один-два дня». С количеством человек определились? С вами еще четыре человека поедут, меньше никак. Там один человек от КГБ будет, следователь, один оперативник и врач из нашей районной больницы. Он же и проведет обследование на предмет повреждений тел. По документам в группу также входит Палыч. Как понятой пойдет, но тебе об этом лучше не трепаться. Он с вами не поедет. Многовато, конечно, но если вещей почти не брать, можно попробовать. Спальных мешков и палаток тогда не будет. Пусть все будут в противоэнцефалитных костюмах и на комарниках. Там гнусо столько, что живьем человека могут съесть. Ты уж постарайся, Кирилл. С меня уже требует отчет по рапорту Кирюшина. Нельзя затягивать. Этим делом на самом верху заинтересовались. За мной дело не станет. Жду лодку». На следующий день на армейском «Козлике» привезли лодку. Хмурые военные недовольным тоном пояснили, что голову с меня снимут, если я это плавсредство пролюблю или сломаю. Я же с сомнением рассматривал привезенный аппарат НЛ-15, надувная десантная лодка для перевозки войск. Семь отсеков без жесткого или надувного дна. В качестве настила пайола, фанера, семь отсеков, масса ненамного меньше, чем у СНЛ-8, длина почти 5 метров, но она значительно уже, всего полтора метра. Моя рама для мотора выступает за габариты, мест для ее крепления не предусмотрено. Как не предусмотрено и мест для крепления защитной чешуи. Жесткого транса также нет, вместо него ременная система для крепления мотора. Крепление по инструкции предполагается выпилить самому. С мотора на этот резиновый пепелац я промучился два дня, но задачу решил. Наварив дополнительные упоры и как можно жестче притянув их ремнями к местам для крепления транса и уключенном для весел, в качестве защиты использовал цельный лист прорезиненной ткани, который закрепил с помощью обычной веревки. На один раз схватить должно. Осмотрел результат. Убожество, но ехать будет. На всё про всё ушло пять дней неторопливой работы. О том, что лодки готовы к выезду по телефону из опорного пункта, доложил начальнику милиции. Он выслушал меня, сообщил, что выезд назначен послезавтра утром. Группа подтянется к моему дому к четырём утра. Свободный день потратил на отдых. Делать ничего не хотелось. Как обычно, затопил баню и в гордом одиночестве пил пиво в беседке, наслаждаясь тишиной и покоем. За эту неделю я не видел никого из друзей, за исключением Толика. Да и того, лишь в его служебном кабинете. Андрей не мог вырваться с работы. Иваныч отбыл женой отдыхать на юга. семён не вернулся еще с участка, а Савельич немного приболел. Артур тоже так и не появился. Но и такой отдых нужен. Я сидел и старался ни о чем не думать. Время летит вскачь, сделать нужно очень много. А мой напряженный график изрядно меня вымотал. Предстоял новый изматывающий поход на болото.